Архипелаг. Книга 3. Глава 2. Ветерок революции. Страница 40. Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленной его непроглядной длительностью и пришибленной первым знакомством с миром архипелага, что из-под душа моя разогнется, что с годами сам для себя незаметно подымаясь на невидимую вершину архипелага, как на гавайскую Манунало. Я оттуда взгляну совсем спокойно на дали архипелага, и даже неверное море протянет меня своим приблескиванием. Середину срока я провел на Золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле и чисте. В обмен за все это требовалось немного, 12 часов сидеть за письменным столом и угождать начальству. а я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядчика с красной прессой не попасть на общее любой ценой. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. Тюрьма разрешила во мне способность писать. Этой страсти я отдавал теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего сливочного масла и сахара мне стало распрямиться, и нас нескольких распрямили на этап в особый лагерь. Везли нас туда долго, три месяца, на лошадях в 19 веке можно быстрее. Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни, и кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами. Путь наш выдался какой-то бодрый, веселый, многозначительный.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 Отсидеть столько, казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать, резать проволоку. Самые эти 25-летние стройки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам все, что могла. Теперь слово было за арестантами. Слово «свободное», уже не стесненное, не угрожаемое. То самое слово, которое всю жизнь не было у нас и которое так необходимо для прояснения и сплочения.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 Если мы враги, что ж вы воронки перекрашиваете это? И возили бы открыто. Эй, сынок, у меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я враг, да? Ничто подобное уже давным-давно не летало через наши решетки. Кричали мы все, вещи самые простые, слишком зримые, чтобы их опровергнуть. К растерявшемуся пареньку подошел сержант-сверсрочник. Но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилии. а пробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам щудились признаки нового времени. Хотя какое уж там новое время в 1950-м. Нет, признаки тех новых отношений в тюремном мире, которые создавались новыми сроками и новыми политическими лагерями. Спор наш стал принимать вид истинного состязания аргументов. Мальчики оглядывали нас, и уже не решались называть врагами народа. Никого из этого купе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 А на другой станции какая-то девка в горошкомом платье, очень нестеснённая и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие? идею зарычал на неё конвойный, ходивший по платформе. А что ты мне сделаешь? Я и сама такая. На, вот пачку папирос передай ребятам. И достала пачку из сумочки. мы уж догадались, девка эта отсидевшая. «Сколько из них, бродящих, как вольные, уже прошли обучение в архипелаге?» «Отойди, посажу!» — выскочил из вагона помначкар Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Шел бы ты на... му!» — подбодрила нас. «На них кладите, ребята!» — и удалилась с достоинством. Вот так мы и ехали. И не думай, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным.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 Тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных. У них и скуление какое-то противно-визгливое. Помогите, выручайте, фашисты бьют, фашисты! Вот где невиды, фашисты бьют блатных. Раньше всегда было наоборот. Но скоро камеры пересортировают, и мы узнаем, еще пока дива нет, еще только первая ласточка, Павел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 Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-Волынской тюрьмы и уже дрался с ними. А тут соседний, камеры сидел на верхних нарах и мирно играл в шахматы. Вся камера была 58-я, но администрация подкинула двоих батареи. Небрежно курябило мор и, идя очистить себе законное место на нарах у окна, фиксатый подшутил. Но, так и знал, опять к бандитам посадили. Наивный Велев, еще не видавший, как следует батарею, захотел... его подбодрить. Да нет, 58 А ты? А я растрачив, ученый человек. Согнав двоих батарей, бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И 58 нет. Она уже не была нова. Она не сопротивлялась. 60 мужчин покорно ждали, когда к ним подойдет, ограбят. Есть завораживающее какое-то действие в этой наглости блатных. не допускающих встретить сопротивление, да и расчет, что начальство всегда за них. баранёк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазницами, глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенный гость размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши И второго блатного оглушило этой крышкой по голове. Тот так и стал поочередно бить их этой крышкой, пока она разлетелась. А крестовина там была из брусков сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор. Смешную сторону они не упускали. «Что ты делаешь? Крестом бьешь! Ты же здоровая, что ты человека обижаешь!» Однако, знаем цену, Боровик продолжал бить, и тогда это один из батареек кинулся кричать в окно «Помогите! Фашисты бьют!». Батареи этого так не забыли, несколько раз потом угрожали Боровнику: «От тебя трупом пахнет, вместе поедем!», но не нападали больше. И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещенной с оправкой. Надзирательница послала суку выгонять наших из уборной. Тот гнал.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 Всё глотает. В карцер никого не берут. Офицеры-туремщики бесславно уходят. Оказывается, можно так и в тюрьме. Драться, огрызаться. Громко говорить то, что думаешь. Сколько же мы лет терпели нелепо. Добро того бить, кто плачет. Мы плакали, вот нас и били». Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут, наконец, одни политически очищенные от бытовой слизи, может быть, там и начнется такая жизнь. Володя Гершони, черноглазый, с матово-бледным заостренным лицом, говорил с надеждой, вот приедем в лагерь, разберемся, с кем идти. Смешной мальчик.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 Больше половины прибалтийцы, люди необразованные, простые мужики. В Прибалтике идет вторая чистка, сажает и ссылает всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы или есть подозрение, что не хочет, не захочет. Затем немало западных украинцев-ауновцев, организации украинских националистов и тех, кто дал им переночевать и кто накормил их раз.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 неиспорченные, работящие, верные слову, недерзкие, за что и они втянут на перемол под те же проклятые лопасти. Никого не трогали, жили тихо, устроены и нравственнее нас. И вот виноваты в том, что хочется нам кушать, виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море. — Стыдно быть русским, — воскликнул Герсон, — когда мы душили Польшу. В двое с мне сейчас перед этими неза бнящевыми беззащитными народами кватышам у меня отношение сложнее. Тут рок какой-то, ведь они это сами сеяли. А украинцы, мы давно не говорим украинские националисты, мы говорим только Бендеровцы. Это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. Еще говорим бандиты.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 Так называемое воссоединение было очень трудной, хотя, может быть, и искреннейшей этой попыткой вернуться к прежнему братству. Но плохо потратили мы три века с тех пор. Не было в России таких деятелей, кто бы задумался, как свести до родна украинцев и русских, как сгладить рубец между ними. А если б не было рубса, так не стали бы весной 17 года образовываться украинские комитеты и рада потом. Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917 года Ленин писал, «Мы рассматриваем Украину и другие невелико-русские области, как аннексированные русским царем и капиталистами». Он написал это, когда уже существовала Центральная Рада. А 2 ноября 1917 года была принята Декларация прав народов России. Ведь не в шутку же. Ведь не в обман заявили,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 монархической, но странно, едва только пали немцы перед Антантой, что не могло иметь влияние на принципы нашего отношения к Украине, за ними пал и Гетман, а наших силёнок оказалось побольше, чем у Петлюры, вот ещё ругательство Петлюровцы, а это были украинские горожане и крестьяне, которые хотели устроиться жить без нас.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 Даже Михаил Булгаков в Белой гвардии поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чём-то, довольно того, что это ощущают они меньше. Очень горько, но раз уж это так, раз упущено время, и больше всего упущено в тридцатые сороковые годы, обострён это больше всего не при царе, а после царя. Почему нас так раздражает их желание отделиться?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 Нельзя и в конце 20 века жить в том воображаемом мире, в котором голову сломил наш последний недалекий император. Как неудивительно, удивительно, но не сбылись предсказания передового учения, что национализм увядает. век атома и кибернетики он почему-то расцвел. И подходит время нам, нравится ли не нравится. Платить по всем векселям.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 Из-за того, что в разных областях Украины разное соотношение тех, кто считает себя русским кто украинцем, и кто никем не считает, тот будет много сложнее. Тут, может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит, а потом льготные бережные отношения ко всем желающим переехать. Не вся Украина в ее сегодняшних формальных советских границах есть действительно Украина. Какие-то левобережные области, безусловно, тяготеют к России». Пусть поживут, попробуют, ощутят, что не все проблемы решаются отделением. Мы почему-то долго живем в этой длинноконюшенной конюшенной камере и нас все никак не отправит в наш светлак. Да мы не торопимся, нам весело здесь, и а там будет только хуже. Без новостей нас не оставляют. Каждый день приносят какую-то газетенку половинного размера. Мне достается считать ее всей камере вслух. Я читаю ее с выражением. Там есть что выразить. В эти дни как раз исполняется десятилетие освобождения Эстонии, Латвии Литвы. Кое-кто понимает по-русски, переводит остальным. Я делаю паузы.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 Там он и пробыл Ост-Овсом до конца войны. Там же сформировалась его психология – надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетством. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестеснительностью, ПВ угонял французские автомобили в Италию, итальянские во Францию и продавал со скидкой. Во Франции его, однако, выследили и арестовали. Тогда он написал советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. ПВ рассуждал так. Французскую тюрьму придется отбыть до последнего дня, а могут дать лет десять. В Советском же союзе за измену Родине дают двадцать пять, но уже падают первые капли третьей мировой войны. Союз, дескать, не простоит и трех лет, выгоднее сесть в советские тюрьмы. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петюкова к сердцу. Французские власти охотно уступили вора. Говорят, французская статистика показала, будто между Первой и Второй мировыми войнами самая низкая преступность среди национальных групп были у русских эмигрантов. Напротив, после Второй мировой войны, самая высокая из национальных групп преступность оказалась опять-таки у русских, у советских граждан, попавших во Францию.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 Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять. Если этого не открыть, не будет полноты об архипелаге пятидесятых годов. Омский острог, знавший Достоевского, не какая-нибудь сколоченная из тёса наспех гулаговская пересылка. Это Екатерининская грозная тюрьма, особенно её подвала. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здесьнего подвала. Квадратное окошечко — это вершина наклонного колодца,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 Вечером при лампочке ват на пятнадцать, слабенькая, как свеча, лыстрый астролист и старик Дроздов, к ктитор Одесского кафедрального собора, становится у глуби оконного колодца, и слабым голосом, но чувством кончающейся жизни поет старую революционную песню. Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна. Черней той ночи встает из тумана, видением грозным тюрьма.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 Очень не хватало Шостаковичу перед пред 11 симфонии послушать эту песню здесь. Либо вовсе бы он ее не тронул, либо выразил бы ее современный, а не умерший, смысл. Все, Влад, тому, что ждет наше арестантское поколение. Потом мы раскладываемся спать в этой желтой полутьме холоде и сырости. Ну а кто ж бы нам тиснул Роман?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 В даже, о позор, не оказалось и воронка. И нас от вокзала до тюрьмы много кварталов гнали колонной, не стесняясь населения. Как это было до революции, в первое десятилетие после нее. В кварталах, проходимых нами, еще не было ни мостовых, ни водопровода. Этот наш одноэтажный домики утопали в сером песке. Собственно, город начинался с двухэтажной белокаменной тюрьмы. Но по двадцатому веку тюрьма это внушала не ужас, а чувство покоя. Не страх, а смех. Просторный мирный двор, кое-где поросший жалкой травкой и не страшно как-то разделённый заборщиком на прогулочные коробки. Окна камер второго этажа перекрещены редкой решёткой. Не закрыты намордниками, становись на подоконник и изучай местность. прямо внизу под ногами между стеной тюрьмы и внешней стеной ограды изредка, чем-нибудь потревоженный, пробежит, проволакивает цепь свой огромный пес. Иголка гавкнет раза два. Но он тоже совсем не тюремный, не страшный, не дрессированный против людей овчарка, а желто-белый лохматый вроде дворняги. И есть в Казахстане такая порода собак, и кажется уже старый зрядно. Он похож на тех добродушных стариков лагерных надзирателей, которых переводили сюда из армии и которые, не скрывая, готились с собачьей охранной службой. Дальше за стеной сразу видна улица и ларёк с пивом, и все, кто там ходит, стоят или принесли в тюрьму передачу или ждут возврата тары. А ещё дальше кварталы, кварталы таких одноэтажных домиков изгиб РТШ и даже за иртышские дали. Какая-то живая девушка, которая только что вернули с вахты пустую корзину с под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наше приветственное помахивание, но виду не подала. Пристойным шагом щина зашла за пивной ларёк, чтобы её не просматривали с вахты. А там вдруг порывисто вся изменилась, корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками улыбается. Потом быстрыми петлями пальца показывает «пишите, пишите записки».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 Милая бесстрашная девушка, как быстро ты прошла, как верно усвоила притюремную науку. Какое счастье, да не слезали ли в уголке глаз, что еще есть вы такие. Прими наш поклон, безымянная. Ах, весь наш народ был бы такой, ни черта его не сажали, заели бы проклятые зубья. У нас, конечно, были в телогрейках обломки грифеля и обрывки бумаги.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 все таки утешение хотя долготы не узнать нас везли и везли стемнело по крупно звездному черному небу теперь ясно было что везли нас на юго юго запад все эти фар задних автомобилей пляписали клочки пыльного облака сбитто всюду над дорогой но видимо только в фарах возникало странное марио весь мир был черен, весь мир качался и только эти частицы пылись светились кружились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 На прямоугольниках освещенных окон чернели решетки. Вышедший помбыт был облеплен лоскутами номеров. Ты считал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера? Глава 3. Цепи, цепи. Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены.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 и никто не поддержал кузнецов. Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями И.Т.Л. Пригнанным с полярного севера этапом не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новотрудное они спрыгивали из красных вагонов на красноватную же землю. Это была та джесказганская медь. добывание которой нищие легкие не выдержали больше четырех месяцев. Тут же на первых провинившихся радостные надзиратели продемонстрировали свое новое оружие – наручники, не применявшиеся в ИТЛ, блестящие никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к 30-летию Октябрьской революции. На каком-то заводе делали их рабочие, с сидеющими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 легко было кому-то первым черкнуть создать особ лаги доложить проект режима к такому-то числу а ведь каким-то тружеником тюрьмоведам и душеведом и знатокам лагерной жизни надо было по пунктам продумать что еще можно завинтить подосаднее чем еще можно нагрузить поднадрывнее в чем еще можно утяжелеть и без того нельготную жизнь туземца зека переходя к из ИТЛ в особлаге, эти животные должны были сразу почувствовать строгость и тяжесть. Но ведь прежде кому-то надо по пунктам изобрести. Но, естественно, усилили меры охраны. Во всех особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки-колючки еще спирали бруно, рассыпанные в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках поворотах заранее ставились пулеметы и залегали пулеметчики в каждом лаг была каменная тюрьма бур я дальше буду звать ее бур как говорили у нас по привычке и т.л. хотя здесь это не совсем верно это были именно была лагерная тюрьма сажаемые в бур обязательно снималась телогрейки мучение холодно было важной особенностью бура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 Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами. Заменить фамилию заключенного «я» заключенного, личный заключенного номером. Так что один из друг другого отличается уже не всей человеческой особенности, а только плюс-минус единичкой в однообразном ряду. Эта мера может стать гнетущей, но если ее очень последовательно до конца провести... так и пытались всякий новопоступающие сыграв на рояле в спецчасти лагеря то есть оставив отпечатки пальцев как это делалось в тюрьмах а в ТЛ не делалось надевал на шею веревочку с дощечкой на дощечке набирался его номер вроде ЩА 262 в озерлаге было теперь и ведь короткий алфавит и в таком виде его фотографировал фотограф спецчасти эти все фотографии еще где-нибудь хранятся мы еще их увидим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 И то, что в начале книги сделано, уже в ссылке. Но и телогрейка, и номера живые, лагерные. И приемы именно те. Весь Экибастуз я проходил с номером Ща-232. И последние же месяцы приказали мне сменить на Ща-262 эти номера. И я вывез тайны из Экибастуза храню и сейчас.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 Так и не видя номеров на спящем, надзиратель всегда мог его окликнуть, а в отсутствие его и знать на чьей койки нарушения. Надзирателям открывалась и такая полезная деятельность. Или тихо отпереть замок и тихо войти в барак перед подъем и записать номера вставших прежде времени. Или же ворваться в барачную секцию точно по подъему и записать тех, кто еще не встал. В обоих случаях можно было сразу назначать карцеры, но больше полагалось в особо благах требовать объяснительных записок. И это при запрете иметь чернила и ручки, и при никаком снабжении бумагой. Система объединительных записок, тягучая, нудная, противная, была неплохим изобретением, тем более, что у лагерного режима хватало для этого оплачиваемых лоботрясов и времени для разбора.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 Глубокомыслия этих вопросов сделала письменный ответ на них для грамотных еще даже мучительней, чем для неграмотных. Дорошевич удивлялся на Сахалине, что арестанты снимают шапку перед начальником тюрьмы, а мы обязаны были снимать при встрече каждого рядового надзирателя, но отказ писать записку... приводил к устражению наказания. Записка писалась с чистой и четкостью уважение уважительно к работникам режима, относилась к барачному назирателю, затем рассматривалась пом наш режима или наш режима и писалось на ней письменное же определение наказания. Также и в бригадных ведомостях полагалось писать номера прежде фамилий вместо фамилий. но боязно было бы отказаться от фамилии как никак фамилия- это верный хвост,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 с повёрнутыми краями, подвёрнутыми, мелкими стёжками покрасивее. Извечное холуйство. Мы с друзьями, наоборот, старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно. Режим особ был рассчитан на полную глухость, на то, что отсюда никто никому не пожалуется, никто никогда не освободится, никто никуда не вырвется. Ни Освенцем, ни Катынь не научили хозяев нисколько. Поэтому ранее осо-благи — это осо-благи с палками. Чаще не сами натиратели носили их, у натирателей были наручники, а доверенные и коменданты и бригадиры, но бить могли всласть из полного одобрения начальства. В Жасказгане перед разводом становились у двери барака нарядчики с дубинками и по-старому кричали «Выходи! Выходи без последнего!» Читатель давно уже понял, почему последний, если и оказывался, то тут же его как бы уже и не было. В Спасском в 49 что-то, однако, хрустнуло. Бригадиров созвали к штабу и велели сложить дубинки. Предложено было впредь входиться без них. Поэтому же начальство мало огорчалось. Если, скажем, зимний этап из Кузбасса и Спасск, 200 человек, замерз по дороге, уцелевшие. Забили все палаты и проходы санчасти, гнили заживо с отвратительную воню. И доктор Колесников ампутировал десятки рук и ног и носов. Это доктор Колесников был из числа «экспертов», в кавычках, незадолго до того подписавших лживые выводы Катынской комиссии, то есть что не мы убивали там польских офицеров. За это и посажен он был сюда, справедливым проведением. А за что властью? Чтоб не проболтался, Мавр дож... уже стал не нужен больше. Глухость была такая надёжная, что знаменитый начальник Спасского режима, капитан Воробьёв и его подручные сперва наказали заключённую венгерскую балерину карцером, затем наручниками, а в наручниках изнасиловали её. Режим замыслен был неторопливо проникающий в мелочи. Вот, например, запрещалось иметь с Чиболи фотографии. Не только свои, это побег, но и близких. Их отбирали уничтожали. Старый Сажинского барака в Спаске, пожилая женщина, учительница, поставила на столике портретик Чайковского. Надзиратель изъял и дал ей трое суток карсера. Да ведь это портрет Чайковского. Не знаю кого, но не положено женщинам в лагере иметь мужские портреты. В Кенгире разрешено было получать крупу в посылках. А чего ж не получать? Но также неукоснительно запрещено было её варить. Если зэк пристраивался где-нибудь на двух кирпичах, натиратель опрокидывал котелок ногой, а виновного заставлял тушить огонь руками. Правда, потом построили сарайщик для варки. Но через два месяца печь разрушили и расположили там офицерских свиней и лошадь Обера Беляева. Однако, вводя разные режимные новинки, хозяева не забывали и лучшего опыта ИТЛ. В озер Лаге, Капитан Мишин, начальник лагпунта, привязывал отказчиков к саням и так волок их на работу. А в общем режим получился настолько удовлетворителен, что прежние исходные каторжане содержались теперь в особлагах на общих равных основаниях, в общих зонах и только отличались другими буквами на номерных нашлёпках, но разве что при нехватке бараков. как в Спаске, назначили им для жилья сараи и конюшни. Так особлаги, Благи, не названной официально каторгой, стали её правоприемниками и наследником, слились с нею. Но чтобы режим хорошо усваивался арестантами, надо обосновать его ещё и правильной работой и правильной едой. А работа для Асо выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Как верно заметил Чехов.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 Первое отделение Степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди, первое второе отделение – рудник, третье – Кингир, четвертое – Джисказган. Бурение было сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулез. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск под Карагандою – всесоюзную инвалидку ОСО благов.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 Чечева, начальника всего те Степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолёте, дав себе почистить сапоги на вахте, этот недобрый коренастый человек шёл по зоне и присматривался, кто ещё у него не работает. Он любил говорить «Инвалид, у меня во всём Спаске один, без двух ног, но и он на лёгкой работе, посыльным работает». Одноногие все используются на сидящей работе. Бой камня на щебенку, сортировка щепы. Ни костыли, ни даже с не были препятствием к работе в Спасске. Это Чешев придумал четырех одноруких, двух с правой рукой и двух с левой, ставить на носилки. Это у Чешева придумали вручную крутить станки мехмастерских, когда не было электроэнергии. Это Чешеву нравилось иметь своего профессора И биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спаске лабораторию с голыми стенами. Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску против силикоза для жестко работях работяг, Чешев не пустил ее в производство. Работает без масок и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингента. В конце 1948 года в Спаске было около 15 тысяч зэков обоего пола.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 Так как они были все-таки инвалиды, то шли туда больше двух часов и более двух часов назад. К этому следует прибавить 11-часовой рабочий день. Редко кто выдерживал на той работе два месяца. Следующая крупная работа была в каменоломне. Они находились в самых зонах на островке, свои ископаемые, и в женской, и в мужской. В мужской зоне карьер был на горе. Там после отбоя взрывали камень аманалом. А днём инвалиды молотками разбивали глыбы. В женской зоне аманала не применяли, а женщины рылись до пластов вручную кирками, а потом дробили камень большими молотками. Молотки у них, конечно, со скайкой или с рукояток, а новые ломались, а для насадки надо было отправлять в другую зону. Тем не менее, с каждой женщиной требовали норму 0,9 кубометра в день, а так как выполнить её они не могли. То и получали долго штрафной поег, 400 граммов, пока мужчины не научили их перед сдачей перетаскивать камни старых штабелей в новые. Напомним, что вся эта работа производилась не только инвалидами и не столько без единого механизма, но в суровые степные зимы до 30-35 градусов с ветром, еще и в летней одежде, потому что не работающим, то есть инвалидам, не полагается на зиму выдавать теплую одежду.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 Строительство поселка для лагерщиков и конвоиров, желтые дома, клуб, баня, школа, работа на полях и в огородах. Урожай из тех огородов тоже шел на вольных. А зэкам доставалась лишь свекловичная ботва. Ее привозили вазами на машинах, свалили в кучу близ кухни. Там она мокла, гнила. И оттуда кухонные рабочие вилами таскали ее в котлы. Это несколько напоминает кормление домашнего скота. Из этой ботвы варилась постоянная баланда, к ней добавлялся один черпачок кашицы в день. Вот огородная спасская сценка. Человек полтора стазеков зэков, сговорясь, ринулись разом на один такой огород. Легли и грызут, гряд овощи. Охрана сбежалась, бьет ее палками, а они лежат и грызут. Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим 4650. Еще не знал Спаск медикаментов. на такую ораву где взять, да и всё равно им подыхать. И постельных принадлежностей. В некоторых бараках вагонка сдвигалась, и на сдвоенных щитах ложились уже не по двое, а по четверо в притиску. Да ещё была работа. Каждый день 110-120 человек выходило на ритьё могил. Два студебеккера возили трупы в обрешётках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 года умирало по 60-70 человек в день, а зимой по сотни считали эстонцы, работавшие при морге. В других особ благах не было такой смертности и кормили лучше, но и работы же покрепче, ведь не инвалиды, а считатель уравновесит уже сам. Все это было в сорок девятом.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 Так ведь от чистой идеологии, чистоты идеологии, с полной искренностью, просто по неведению, что Берия – верный соратник великого Ленина, также и агент международного империализма. Если ко всему этому режиму еще добавить, что с переездом в особ почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой с детьми, для которых ты превращался в миф «два письма в год»,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 Позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре. Те нашли там сотни отправленных, но еще и не сожженных писем. Забыли цензоры поджечь. Вот обстановка особо блага. еще боялись об этом рассказывать друзьям. Гибисты могли с ними быстро расправиться. Эти цензоры же МГБ, для своего удобства сжигавшие душу узников. Были ли они в гумании тех, эсэ тех эсэсовых, собиравших кожу и волосы убитых? А уж о свиданиях с родственниками в особо благах и не заикались. Адрес лагеря был зашифрован и не допускалось приехать никому. Если еще добавить, что Хемингуэвский вопрос иметь или не иметь почти не стоял в особо благах, он со дня создания их был уверенно разрешен в пользу не иметь, не иметь денег не получать зарплаты. В ИТЛ еще можно было заработать какие-то гроши, здесь ни копейки. Не иметь смены обуви или одежды, ничего для поддевания, утепления или сухости. Белье, и что то белье за белье, вряд ли хеминговские бедняки согласились бы его натянуть. Менялось два раза в месяц, одежда и обувь два раза в год. Кристальная аракчеевская ясность.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 вышел мудрый указ, зарегистрировать все собственные книги в КВЧ, поставить на титульном листе степ-лак, пункт номер. Все книги без штампа будут впредь отбираться как незаконные книги за что со штампом будут считаться библиотечными и уже не принадлежащими владельцу. Если еще напомнить, что в особо благах настойчивее и чаще, чем в производились обыски ежедневный тщательный выходной и выходной.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 Все это вспомнив, пожалуй, не удивишься, что ношение номеров было далеко не самым чувствительным или язвительным способом унизить достоинство арестанта. Когда Иван Денисович говорит, что они не весят номера, это вовсе не утеря чувство достоинства, как упрекали гордые критики, сами номеров не носившие, да ведь и не голодавшие. Это просто здравый смысл. Досада, причиняемая нам номерами, была не психологическая, не моральная, как рассчитывали хозяева ГУЛАГа, а практическая досада, что под страхом Карса надо было тратить досуг на пришивку отпоровшегося края, подновлять цифры у художников, а изодравшиеся при разборе тряпки целиком менять и искать где-то новые лоскуты. Для кого номера были действительно самой дьявольской здешних затеей, так это для истовых сектанток некоторых сект. Такие были в женском отделении близ станции Суслова, камышлак Женщин, сидевших за религию, там вообще была треть. Ведь прямо же все предсказано апокалипсисом. 13.6. «Положено будет начертание на правую руку или на чело их». Эти женщины отказывались носить номера. Печать сатаны. Не соглашались они не давать свою подпись сатане же за казенное обмундирование.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 Еще досаждали нам номера тем, что крупные они легко просчитывались издали конвоем. Конвой всегда нас видел только на расстоянии, возможным для автоматной изготовки и выстрела. Никого из нас по фамилиям, разумеется, не знал и одинаково одетых не различал, если б не наши номера. Теперь же конвоиры примечали, кто в колонии разговаривал, или путал пятерки, или рук не держал назад, или поднял что-нибудь с земли. И достаточно было рапорта начкара в лагерь, чтобы виновника ждал карцер. Конвой был ещё одной силой, сжимающей воробишко нашей жизни в жмых. Эти краснопогонники, регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой тёмной, не рассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам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 И, конечно, не разгаивается по сей день. А мы ничем не выразили возмущение. И, разумеется, не писали никуда. Да никто б наши жалобы не пропустил. 19 января 51 года наша колонна в 500 человек подошла к объекту Арму. С одной стороны была зона, и тут уже не стояла солдат. Вот-вот должны были впускать нас в ворота. Вдруг заключенный Малой...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 Против Малого быстро выдвинулся сержант-автоматчик и за несколько шагов дал ему очередь в грудь и в живот, тоже медленно отходя, и Малой, прежде чем упасть, ещё шага два продолжал своё медленное движение, а из спины его по невидимых пуль вырвались видимые клочки ваты из телогрейки. Но хотя Малой упал, а мы и вся остальная колонна не шевельнулись,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 И угнетенные и угнетатели пришли из этеловских лагерей. десятилетия рабской и господской традиции стояли и за теми и за другими. образ жизни и образ мысли переносился вместе с живыми людьми, а они притепляли и поддерживали его друг в друге, потому что ехали по несколько сот человек с одного лак отделения. На новое место они привозили с собой всеобщую внушенную уверенность,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 Он в своих расчетах устроиться, та может полагаться только на случайную удачу и на свою бессовестность. Когда же долгим этапом 2-3-4 недели везут в одном вагоне, моют в одних пересылках, ведут в одном строю уже довольно сталкивающихся лбами, уже хорошо оценивших друг друга, в друге и бригадирский кулак, и умение подползать к начальству, и умение кусать из-за угла.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 что все они так называемые политические, и вот теперь остаются промеж себя. Правда, Талика блатных все-таки среди них была, отчаявшись удержать своих любимцев от частых побегов, 82 статья УК давала за побег только до двух лет, а у воров бывали уже десятки и сотни наплюсованных. А чего ж не бежать, коли некому унять? Власти решились. Клепать им за побег 5814 то есть экономический саботаж. Таких блатных ехало в особые лагеря в общем очень мало, в каждом этапе горско. Но по их кодексу вполне достаточно, чтобы вести себя дерзко, нагло, ходить в комендантах с палками, как те два азербайджанцев в Спаске, зарубленные потом.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 и надзиратели плётками, а подобрались наглые мордастые повара, и всеми коптёрками завладели свободолюбивые кавказцы, а прорабские должности захватили группа проходимцев, которые считались все инженерами, а стукачи исправно и безнаказанно носили свои доносы в оперчасть. И год назад, начатый с палаток, лагерь имел уже и каменную тюрьму. Однако еще недостроенные, и потому сильно переполненные, очереди в карсер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по два. Беззаконие. Да и только. Очередь в карсер. Мне был присужден карсер так, я и не дождался очереди. Правда за этот год уже поблекли блатные, точнее суки, поскольку не пренебрегали лагерными постами.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 притихающий, но еще не притихший, обозвал его пиратом и ударил в лицо гершуню, бросил лом и вовсе ушел от ямки. Он пошел в комендатуру и объявил, сажайте на работу, больше не пойду, пока ваши пираты дерутся. Его этот пират особенно обидел непривычки. Посадить его не отказались, но отсидел в два приема 18 суток карсера, делается это так, Сперва выписывается пять или десять суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключенный начал протестовать и ругаться, и тут-то закона втирает ему второй карцерный срок. После карцера ему за буйство выписали еще два месяца бура, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горящую пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает все глубже, Гершони пытался спастись теперь через Сан-Часть. Он еще не знал цену ее начальницы, мадам Дубинской. Он предполагал, что придавит свое плоскостопие и его освободят от дальних хождений на известковой. Но его и в часть отказались вести Экибастузский бур не нуждается в амбулаторном приеме. Чтобы все-таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать по разводу, остался на нарах в одних кальсонах.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 их и начальника режима лейтенанта Мошеховского не смущало смущало почему-то самого гершуни как это он через весь поселок пойдет в колоннах и он отказался идти рядом стоял курносый собаковод конвоир запомнилась Володя как он тихо ему буркнул ну что бушуешь остановись в колонну посидишь у костра не уж работать будешь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 Мы четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в одну бригаду и удалось договориться с снарядчиками, иметь бригадира из своих, того же Павла Барнюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая западных украинцев, недавно от земли, еще не коллективизированный, Не подгонять надо было в пору, а, пожалуй, удерживать. И несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас каменщики, мастера,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 В переклич дробят и тешут молотки проворные. За стеной стена растёт меж стенами стена. Шутим, закурив у ящика растворного. Ждём на ужин хлеба, каш, добавка вздорного. А с лесов меж камня камер ямы чёрные, чьих-то близких мук немая тишина. И всего тонить нить у них одна автомобильная, да сгудением проводов недавние столбы.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 Потому что в одном куб в одном кубометре трое наконец не выдержали и вышли. Приходит зона бригады и рассказывает, как бежала группа Воробьева, рвала зону грузовиком. Еще неделя, мы кладем камни. Уже очень ясно вырисовывается второе крыло бура. Вот будут уютные нарс-карсарочки-то, вот одиночки, вот там бурочки. Уже нагородили мы в малом объеме множество камня. А его все везут и везут с карьерок камень даровой, руки даровые, там и здесь только цемент государственный. Приходит неделя, достаточное время с четырем тысячам экибастусов помыслить, что побег безумие, что он не дает ничего. И в такой же солнечный день опять гремят выстрелы степи. Побег! Да это эпидемия какая-то. Снова мчится конвойный воронок и привозят двоих, третий убит на месте.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 Скорей, скорей кончать надо левое крыло, кричит нам пузатый майор Максименко, мы кладем, нам будет вечером дополнительная каша, носит рассворка в таранг Бурковский, все, что строится, все на пользу Родины, вечером рассказывает, и Ботанов тоже бежал на рывок на машине, подстрелили машину.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 Побег в воскресенье 17 сентября с так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка и все сошло с вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них. И вот отменяется развод и устраивает всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам. Ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Все время результат у них разные. До сих пор не знают, сколько же бежало. Кто именно, когда, куда, на чем. Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом. Поваров с кухни тоже пригнали на линейку считать. Но мы ничуть не в обиде. Мы рады-то как. Всякий удачный побег – это великая радость для арестантов. Как бы не зверел после этого конвой, как бы не ужесточался режим, но мы ничуть не в обиде. Мы рады-то как. Всякие удачные вас, господа псы. Мы-то вот убежали. И глядя в глаза начальства, мы все затаённо думаем, хоть бы не поймали, хоть бы не поймали. К тому же и на работу не вывели, и понедельник прошёл для нас, как второй выходной. Хорошо, что ребята дёрнули не в субботу. Учили, что нельзя нам воскресенье портить. Но кто ж они...